Глава 5. Баварию Бернар не любил и совсем даже не потому, что она не так давно доставила ему столько переживаний и хлопот. До этого ему лишь однажды случилось побывать в Баварии, а точнее в Мюнхене, и тот ему совсем не приглянулся. Грязные рабочие предмести, общая неухоженность, множество битком забитых пивных и стойкий запах мочи из каждого тупичка. Создавалось впечатление, что целью существования мюнхенцев было высосать как можно больше пива, а затем расстаться с ним в каком-нибудь непредназначном для этого месте. Примерно этого же Бернар ждал и от Регенсбурга, но действительность оказалась совсем иной, и город ему неожиданно понравился. Небольшие чистенькие домики, очень много зелени, никаких пыльных рабочих окраин и закопченных промышленных зон. Даже пивные здесь были похожи скорее на семейные ресторанчики, чем на пролетарские забегаловки Мюнхена. Когда Бернар получил личное приглашение на прием от герцога Баварского, изумлению его не было предела. Хотя формально прием был посвящен годовщине какой-то исторической даты дома Виттельсбах, ни для кого не было секретом, что на самом деле причиной праздника было возвращение в герцогство древней резиденции Виттельсбахов – Ланцгута с прилегающими землями Нижней Баварии. Возвращение Лансгута в Баварское герцогство вряд ли было приятным для императора, и герцог Оттон просто не хотел раздражать императора празднованием по этому поводу. Однако истинную причину торжественного приема знали все, и верные сподвижники герцога вполне обоснованно ожидали щедрых вознаграждений. Таким боком к этому относилось семейство Орди для Бернара было совершеннейшей загадкой. Их скорее можно было назвать противниками герцога, и присутствие Бернара на этом приеме выглядело не вполне уместно. Однако пренебречь личным приглашением начало оскорбить герцога, так что в Регенсбург он все-таки поехал, в полном недоумении и без особой охоты. «Прошу прощения, господин», сходу заявил ему портье с глубоким, хоть и не совсем искренним сожалением, в голосе, «но свободных мест нет. В городе праздник, все гостиницы переполнены». «Я бронировал люкс», ответил ему Бернар с легким удивлением. «Я Бернар Арди, бургграф Кахеме». Партье заколебался. Я прибыл на герцогский прием по личному приглашению Его Высочества, добавил Бернар, верно поняв причину колебаний. Разумеется, ваше сиятельство», — немедленно расцвел партье ваш люкс ожидает вас. Очевидно, граф откуда-то из Рейнланда котировался в Баварии не в пример ниже любого гостя герцога. Впрочем, скандалить по этому поводу не имело никакого смысла, и Бернар оставил этот момент без внимания. — А что у вас за праздник, уважаемый? — спросил он. — Мне говорили, что это какая-то важная дата дома Виттельсбахов, но конкретных деталей мне не сообщили. Годовщина свадьбы Брунхильды с Варливой, дочери тогдашнего герцога Теодора Виттельсбаха, охотно поведал ему портье. Ее выдали замуж в штирийскую марку, и герцог повелел ежегодно праздновать это событие. Вот уже лет пятьсот и празднуем. «Сегодня в штат Тамхофи проходит большая ярмарка, а вечером будет народное гулянье. А в конце чучело Брунхильды в лодке пустят вниз по Дунаю. Ну, то есть как бы отправят Штирию. Красивая церемония, очень рекомендую посмотреть». «К сожалению, не получится», — покачал головой Бернар. «Вечером я буду на приеме в замке. А в Штирии, кстати, это событие празднуют?» «Вряд ли», — с сомнением ответил партия «Уверен, что не празднуют» что наводило на некоторые мысли о характере этой самой Брунхильды. Если расставание с ней народ празднует вот уже 500 лет, а прибытия нет, то, возможно, прозвище ей дали не на пустом месте. К герцогскому замку Бернар подъехал за час, как и положено, по правилам этикета. Дежурный офицер у главного входа взглянул на его пригласительный билет и приветливо кивнул. «Добро пожаловать, ваше сиятельство. Пожалуйста, не покидайте, прием слишком рано». Не исключено, что его высочество пожелает дать вам аудиенцию. Бернар кивнул ему в ответ и проследовал в дверь, слегка сбитый с толку. Впрочем, после небольшого раздумья он решил, что как раз этого и следовало ожидать. Очевидно же, что герцог хочет о чем-то с ним побеседовать. Какой-то иной причиной для приглашения на чисто баварский праздник совершенно не просматривалось. «Бернар Арди, бургграф Кахеме», — объявил церемониместер. На Бернаре скрестилось множество любопытных взглядов. Похоже, его имя в свете последних событий было достаточно на слуху у приближенно герцога Баварского. Он, в свою очередь, окинул взглядом присутствующих, в основном офицеров в мундирах, и, к своему глубокому сожалению, не заметил ни одного знакомого лица. Быть на приеме, где тебя некому представить присутствующим, это серьезное и довольно неприятное испытание, и Бернар про себя вздохнул. Граф Бернар! Вдруг услышал он и, повернувшись, увидел идущего к нему офицера в мундире Оберфельд Хойптмана, лицо которого показалось ему смутно знакомым. Прошу прощения, извинился Бернар. Ваше лицо мне определенно кажется знакомым, но я совершенно не припоминаю, где мы встречались. Не только встречались, засмеялся тот, но и имели случай подраться. Я Пауля Хаммер, граф Ульма. Ах, это были вы, тут же вспомнил Бернар. Я за тот случай получил такую грандиозную выволочку от отца, что не забыл ее до сих пор. А аналогично, — с улыбкой кивнул Пауль. Отец тогда сказал мне, что наследнику графства даже в 10 лет не подобает быть дураком. Я теперь говорю это сыну, ему сейчас как раз 10. Мой старший, — вернул ему улыбку Бернар, — но в 10 лет я ему тоже что-то такое говорил. «Мне кажется, каждый из нас в этом возрасте выслушал что-то в этом роде», — усмехнулся Пауль. «Однако, возвращаясь в настоящее время, полагаю, что мне стоит представить вас присутствующим. Не думаю, что у вас здесь много знакомых». «Скорее всего, совсем никого нет», — признался Бернар. «Буду очень признателен вам, граф, если вы возьмете на себя труд представить меня. Признаю, что я вообще чувствую себя здесь немного неловко. Все-таки мы только что были врагами». «Какими врагами? О чем вы, граф?» — отмахнулся Пауль. «Никаких сражений не было, а чуть-чуть все-таки не считается». Среди наших офицеров оборона Трира снискала вам истинное уважение, поверьте. Я вместе с офицерами штаба его высочества ездила осматривать ваши оборонительные линии. И, скажу вам по секрету, мы все были рады, что до сражения дело не дошло. Мы, наверное, смогли бы взять Трир просто за счет численного превосходства, но нам это обошлось бы очень дорого. — Все же вы приписываете мне чужие заслуги, граф, — откровенно признался Бернар. Обороняли три войска моего племянника, и скажу честно, а они мне даже не подчинялись. Да, я слышал, что архиепископ оставил вас с десятком стражников, и вам пришлось просить помощи родственников. И какое впечатление у вас сложилось об их войсках? Дисциплинированный, хорошо мотивированный, с серьезным боевым опытом. Очень много техники, вплоть до сверхтяжелых бронеходов. Огромное количество разнообразной артиллерии, прекрасно поставленная воздушная разведка и корректировка. В дополнение к этому чуть ли не сотни боевых магусов. Добавьте к этому оборонительные сооружения, которые вы видели сами. Вероятно, у вас действительно получилось бы взять тыр, но это была бы чудовищная мясорубка. Вот и у нас сложилось такое же впечатление, кивнул Пауль. Но, разумеется, это только в том случае, если мои сестры не стали вмешиваться, — добавил Бернар. Я даже близко не могу представить себе, к какому результату могло бы привести их участие. Они бы вмешались? «Ни малейшего представления не имею», — честно ответил Бернар. «У высших магусов какие-то свои соображения, они редко кого-то в них посвящают». Пауль задумчиво покивал. «Но даже так эта история с обороны три раза оставила нас задуматься. Штаб его высочества уделил большое внимание этому вопросу. К сожалению, о силах князя Яромира практически ничего не известно, но, судя по уровню войск вашего племянника, силы эти весьма серьезны». Вряд ли войска князя заметно уступают войскам его дворян. — Причем здесь вообще князь Яромир? — Озадаченно подумал Бернар, но говорить ничего не стал, ограничившись согласным кивком. — Ну пойдемте же, граф, я представлю вас своим друзьям. Друзья графа Пауля, которые в большинстве своем были штаб-офицерами, приняли Бернара весьма дружелюбно, да и сам он после многих лет службы чувствовал себя среди военных достаточно комфортно. Словом, этот час, отведенный этикетом на легкие закуски общения, прошел вполне приятно. Наконец ударил колокол, огромные двустворчатые двери в обеденный зал медленно открылись, и вся порядком уже проголодавшаяся толпа потекла к праздничному столу. Бернар опасался, что его посадят внизу стола с младшими офицерами, но с удовлетворением обнаружил карточку со своим именем не так уж далеко от возвышения со столом герцога. Может быть, немного ниже, чем он мог бы рассчитывать, будь он баварским графом, но все же достаточно высоко, чтобы это не выглядело унижением. Наконец все расселись, и шум затих. Напряженное ожидание длилось недолго. Церемоний объявил «Его высочество принц Оттон XII, герцог баварский». Из боковой двери вышел герцог, одетый в мундир генерал Хойптмана, и быстрым шагом подошел к столу. Все немедленно встали, Бернар, естественно, тоже. Господа, обратился к присутствующим герцог, взяв в руку бокал. Сегодня мы с вами в 527 раз прощаемся с нашим сокровищем, нашей милой Брунхильдой. Послышались смешки, и герцог тоже улыбнулся. Но в этот грустный праздник вспомним, что у нас есть поводы для радости, а не только для печали. Господа! воскликнул он, подняв бокал. За Брунхильду! Хох! рявкнули офицеры. За Лансгут! Хох! За Баварию! Хох! С каждым разом кричали все громче и громче. Так выпьем же, господа! И герцог молодецкий опрокинул с себя бокал. Торжественный обед начался и быстро покатился по тому пути, по которому обычно проходят все офицерские обеды. Постепенно гости становились более раскрепощенными, а голоса звучали все громче. Бернар сидел в одиночестве с бокалом рислинга в руке, медленно потягивая вино и с интересом наблюдая за окружающими некоторые из которых к этому времени уже изрядно раскрепостились. В один прекрасный момент, бросив взгляд на подиум, Бернар обнаружил, что герцог куда-то исчез. Почти сразу рядом с ним остановился лакей. «Ваше сиятельство, следуйте за мной», — произнес лакей не оглядываясь, направился прочь. Бернар сунул бокал ближайшему официанту и двинулся следом. Путь был недолг и окончился в небольшой гостиной, где обнаружился герцог. Ваше Высочество, поклонился Бернар. Здравствуйте, граф! Приветливо поздоровался Оттон. Прошу вас присаживайтесь, как вам понравился Регенсбург? Чудесный город, Ваше Высочество, вполне искренне ответил Бернар. Очень напомнил мне наш как каким он был когда-то. Я знаю вашу историю, кивнул герцог. Уверен, что вы в самом скором времени наведете там порядок. Во всяком случае, наша семья приложит к этому все силы, Ваше Высочество. — А, кстати, дорогой граф, удовлетворите мое любопытство. Ваши сестры в самом деле приезжали, или же это было всего лишь блефом? Я полагаю, сейчас это уже не секрет. — Мне и самому было бы интересно это узнать, Ваше Высочество, — ответил Бернар. Я задавал этот вопрос племяннику, но он отказался отвечать. Сказал, что он вполне доверяет моему умению держать язык за зубами, но меня может спросить об этом кто-нибудь, кому я не смогу не ответить. — Кто-нибудь вроде меня, — хмыкнул Оттон. Какой, однако, продуманный юноша, и какое впечатление сложилось у вас о вашем родственнике? Если коротко, то он, безусловно, человек чести, твердо сказал Бернар. Его простому да я доверюсь больше, чем письменным обязательствам многих знакомых мне дворян. И он использует вас для продвижения интересов княжества в империи, не так ли, граф? Не совсем так, ваше Высочество, вежливо возразил тот. Я не продвигаю интересы княжества, а представляю их. Это очень разные вещи. Наша семья — верные подданные империи, и продвижение интересов иностранной державы для нас совершенно неприемлемо. Это во-первых. А во-вторых, это взаимно. Кеннер точно так же представляет в княжестве интересы империи. Наше Ростов просто делает нас удобными посредниками. «Верные подданные империи, — говорите, — задумчиво сказал герцог. — Если мне доложили верно, он помог вам совершенно бескорыстно. Именно так, Ваше Высочество, — подтвердил Бернар. «Но что вы сделаете, если вам потребуется вернуть услугу? И как это будет сочетаться с вашей вассальной присягой?» Бернар недоумевающе посмотрел на герцога, а потом вспомнил оговорку графа Пауля о князе Яромире и до него начало медленно доходить. «Вы имеете в виду...» «Ваше высочество, но это же совершенно невозможно!» от чего же невозможно?» — усмехнулся Оттон. «Такой вариант рассматривается». Сказать по правде, мне он тоже не нравится, я бы предпочел направить наши силы на муслимов. Но у племянника есть довольно веские соображения в пользу восточного направления. Император всерьез надеется победить? — неверяще спросил Бернар. Один мой племянник мог доставить вашему высочеству немало хлопот, а ведь у него всего лишь маленькая дворянская дружина. Он, разумеется, не обсуждал со мной военные возможности княжества, но из нескольких крохотных оговорок я сделал вывод, что эти возможности весьма велики и, что важно, гораздо больше, чем кажутся с первого взгляда. Я уверен, что шансы на победу будут крайне малы». «Я тоже так думаю», — согласно кивнул герцог. «Но дело в том, что императору победы и не нужна». Он посмотрел на непонимающее лицо Бернара, вздохнул и пояснил. «Императору важнее зачистить внутреннюю оппозицию, понимаете? Отправить их в крестовый поход, чтобы они никогда не вернулись назад». До Бернара начала доходить суть проблемы. Император ни в коем случае не устраивал, чтобы дворянские части победили, а потом, как победители, потребовали себе новых льгот и привилегий. Они ему были нужны в роли позорно проигравших, а еще лучше – бесславно погибших. Первоначальным планом было завоевание Сицилии, продолжал герцог. Но проблема в том, что муслимы в данный момент слишком слабы. После смерти нашми великого у них там чехарда престол наследием они вряд ли смогут оказать действительно серьезное сопротивление. Император хочет вернуть Сицилию, конечно, но его совершенно не устроит, если войска вернутся назад в целости. Ах, вот как! бернар наконец уловил суть проблемы. Но этот план все же основан на допущении, что отсутствие победы не превратится в поражение. Вряд ли император устроит, если русский княж, что в результате захватят какие-то имперские земли. Верно, граф. Поощрительно кивнул Оттон. Однако советники императора уверены, что русские смогут отразить нападение, но на что-то большее сил у них не хватит. После того, как они перемелют первую волну, империя подтянет регулярные части, и дело кончится миром. Им придется пойти на какие-то уступки в плане свободы христианства в княжествах, и в результате все это будет объявлено победой империи и церкви. Бернар потрясенно молчал, не зная, что сказать. Ему стало кристально ясно, почему герцог все это ему рассказывает. Очевидно, войска Моттона придется идти в первой волне, и его эта ситуация категорически не устраивает. Дальнейшие слова герцога окончательно развели последние сомнения. «Ну мы с вами что-то заболтались», — легко сказал герцог, махнув рукой. «Собственно, я пригласил вас с определенной целью. Хочу попросить вас съездить к вашему племяннику в качестве моего представителя. У нас с ним были предварительные договоренности насчет поставок золота, а главное — поставок боевой техники». Я бы хотел превратить эти предварительные договоренности во что-то реальное. — главное — объяснить Кеннеру, что его ждет, мрачно подумал Бернар. Но как поставки боевой техники могут сочетаться с тем, что вы мне только что рассказали, ваше высочество? — недоумевающе спросил он. — Я уверен, что ваш племянник решит эту проблему, — улыбнулся Оттон. — Он обязательно что-нибудь придумает. — Весьма разумный юноша. — Весьма разумный юноша. Весьма